Эпилог ⁇ 11 лет спустя ⁇ «Мам, что с тобой? ⁇⁇ спрашивает Асад, когда я резко хватаюсь за стену от накатившей слабости. Мы только вышли из квартиры в коридор, чтобы поехать за школьными принадлежностями для детей. Как у меня закружилась голова. В последнее время это случается часто, и я все больше начинаю волноваться за свое здоровье но никак руки не доходят съездить в клинику. А ничего, просто давление упало. Пытаюсь успокоить испуганных детей. Элина берет меня за руку, глядя на меня своими большими темными глазками, и я глажу ее по волосам, пытаясь показать, что все хорошо. Мы все вместе заходим обратно в квартиру, и дети сажают меня прямо в прихожей на банкетку. А Асад бежит за водой. «Мам, может, в скорую?» спрашивает Элина. «У тебя не сердечный приступ?» «Ну, какой сердечный приступ?» Удивленно смотрю на нее. «Сердечный приступ?» Застывает на месте прибежавший с водой осад. «Нет, дети, у меня просто упало давление». «Не надо паниковать, хорошо?» «Это случается время от времени и быстро проходит. Давай сюда эту воду». Сделав пару глоточков воды, я прикрываю глаза, переживая приступ тошноты. И через несколько минут постепенно прихожу в себя. «Ну все, мне уже лучше», — говорю все еще напряженным детям. «Можем ехать». «Никуда мы не едем, ты что?» — возмущается мой маленький мужчина. «Тебе нужно прилечь. А еще нужно позвонить папе», — поддакивает Алина. «Так, это кто тут из нас родитель, а?» Строго смотрю я на них. «Отставить панику!» «Я в полном порядке». Я еще не настолько стара, чтобы вы тряслись над малейшим проявлением слабости. Идем. Но, мама, не спорь со мной, осад на выход оба. Дети нехотя слушаются, но в торговом центре не отходят от меня даже на метр. Хотя обычно мне приходится их поискать, потому что мои самостоятельные модники предпочитают сами выбирать себе одежду и называют меня слишком консервативной и скучной. Вернее, не меня, а мой вкус. «Естественно, вечером они разбалтывают о моем давлении Булату. И тот весь ужин смотрит на меня как-то подозрительно. Но дожидается, пока дети не уйдут по своим комнатам, прежде чем начать разговор. «Что с тобой происходит, Вита?» Сев на диван, притягивает он меня в свои объятия. «Не знаю». Говорю честно, заправляя упавшую ему на лоб прядь волос с легкой проседью. «Он такой красивый». Возраст совсем не сказался на нем. Только несколько морщинок, да небольшая седина в волосах. Свою я закрашиваю, потому что к 39 годам она уже активно расползается. И часто тебя беспокоит давление? Было несколько раз в последнее время. Но я думаю, ничего серьезного. Завтра же едем обследоваться. Хмурясь, заявляет муж. Отмени все свои планы. Но у меня... «Это не обсуждается, Вита», – отрезает он. «И мне очень хочется возразить, возмутиться этому командному тону. Но я вижу беспокойство на его лице, вспоминаю, как испугались наши дети, и сдаюсь. На следующее утро мы едем в клинику. Как беременна!» «Тупо смотрю на врача». Она одаривает меня с нисходительной улыбкой. «Понимаю, многие женщины считают, что к сорока уже нет опасности забременить И пренебрегают защитой. Но у вас ведь не началась менопауза, так что вполне логично». «Я не об этом. Я бесплодна, разве вы не читали мою карту?» «Она слегка теряется, и я понимаю, что не читала. Раньше я наблюдалась у другого врача. Но та ушла в декрет, и вот эта новая даже не удосужилась ознакомиться с моей картой». «Это в такой дорогой частной клинике». «Уверяю вас, анализы точные». «Наконец, находится она с ответом». «Но я направлю вас на УЗИ и к гинекологу». «И вы сами сможете убедиться». «Честно говоря, я считаю все это большим недоразумением». «У меня больше десяти лет активная половая жизнь с мужем, без контрацепции». «И ни разу не было ни одной беременности, даже неудачной». «Наверняка напутали с анализами». Так что, ждущему меня Булату, я говорю, что просто иду на УЗИ и спокойно располагаюсь в гинекологическом кресле, переживая неприятную процедуру. Поначалу неприятную, потому что потом я начинаю слышать шум и вижу на лице врача довольную улыбку. «Вот, смотрите!» – указывает он на экран, тыча пальцем в неясную точку. «И даже тогда мне кажется, что есть какое-то другое объяснение». Но не могу я быть беременной!» «Не могу же!» Моё недоумение перерастает в какой-то шок. Я тупо пялюсь на врача. Отстранённо переживаю все происходящее за этим, киваю на его слова. Но ничего не слышу. В ушах шумит в голове словно вата, а в горле зреет неприятный ком. Никто, кажется, не замечает. Я выхожу из очередного кабинета и иду к Булату, который ждет в комнате для посетителей за чашкой кофе, а увидев его лицо, просто оседаю под двери. Вита! подбегает он ко мне, хватая в объятья. Что ты? Ничего, ничего, я в порядке! Бормочу в его грудь, вцепившись пальцами в лацканы пиджака. Я просто в шоке! Хихикаю немного истерично! а потом твердо встаю на ноги и смотрю на него снизу вверх. «Не пугай меня, позвать врача?» – спрашивает он. «Нет», – качаю головой. «Я правда в порядке, Булат. Я просто, кажется, беременна». «Что?» – поднимает он брови, выглядя очень удивленным. «В смысле, это не ошибка?» «Нет». Уже увереннее заявляю я, наконец, отходя и начиная ощущать эмоции. Правильные эмоции, которые заставляют меня расплыться в широчайшей счастливой улыбке. Я беременна, Булат. Теперь уже его очередь оседать, к счастью, на диван, а не на пол. Потому что этого большого мужика я точно не смогла бы удержать на ногах. «Вита...» Хрипит он мне в шею, крепко обнимая и устраивая на своих коленях. «Ты меня так напугала! Ты точно в порядке?» «Да хорошо все, Булат, ты чего?» Улыбаюсь я, зарываясь пальцами в его волосы. «У нас просто будет еще один ребенок, представляешь?» «Еще один ребенок...» Вся еще шокированно выдыхает он. «А потом мы просто так сидим...» окончательно переваривая эту новость. Неожиданную, но приятную. «К тому времени, как родится наш с Булатом второй сыночек, мне будет уже 40 лет. Это не первый наш ребенок, но первый, которого мне предстоит родить самой. А ведь это случилось в тот момент моей жизни, когда я уже не нуждалась в этом. Когда мне было за 20, я очень страдала от своей бесплодности». Невозможность забеременеть практически убивала меня морально. А потом появился маленький рыжий комочек счастья, который заполнил собой пустоту в моей душе. Мой осад, мой львенок. А когда осаду только исполнилось 4 года, появилась наша принцесса Элина. Случайно. Хоть мы с Булатом и говорили о возможности когда-нибудь удочерить какую-нибудь девочку-сироту, это так и оставалось просто идеей. Мы не предпринимали никаких шагов, просто жили. Шли по течению и были вполне счастливы с нашим единственным ребенком. Пока однажды Аза не поделилась со мной одним удручающим фактом. У них внезапно скончалась молодая горничная. Мать-одиночка, живущая в их доме вместе с другими работниками. У которой осталась двухлетняя дочка и никакой родни, которая могла бы забрать ребенка к себе. Как только я увидела эту девочку, я поняла, что должна сделать. Это не была любовь с первого взгляда, но этот миниатюрный не по возрасту темноглазый и темноволосый ребенок, который испуганно жался к пожилой поварихе Азы и Джалала, заставил что-то сжаться в моем сердце. И я поняла, что, возможно, это какой-то знак свыше. Мы с Булатом поговорили и решили удочерить маленькую Элину которую полюбили так же, как когда-то полюбили Асада. И таким образом у него появилась сестренка, а у нас дочь. Я больше не думала о возможности забеременеть, больше не страдала из-за того, что у меня нет родных детей. Жизнь показала мне, что ребенок, неважно, рожденный от тебя или от другой женщины, твой родной, самый любимый, если ты приняла его всем сердцем. «Мы с Булатом любим наших детей, безусловно, и они даже не знают, что не я их родила. И никогда не узнают, потому что это тема табу. А Джалал и Аза единственные, кто знает правду, о которой они обещали забыть. И то лишь в отношении Элины. Происхождение Асада тайна за семью печатями. Рождение еще одного сына ничего не изменило». Кроме того, что в доме появился маленький сладкий малыш, которого нам с булатом, оказывается, так не хватало, ведь двое других наших малышей, 13 и 11 лет, как-то резко повзрослели и начали настаивать, что уже слишком большие для родительских ласк и тисканий. Ах уж эти дети совсем не понимают, что и в 20 лет. Я буду также обнимать и целовать их, потому что они никогда не будут достаточно взрослыми для своей матери. А пока два моих помощника сами отрываются на своем маленьком братике, превратившись в наседок не хуже меня, Конец. Читала Римма Макарова.